Глава восьмая. На лице аристократа отразилось изумление. Спустя долгую паузу он наконец моргнул, нахмурился и недоверчиво переспросил. Что? У вас есть автомат? Все тем же ровным голосом, повторила я и вопросительно приподняла бровь. Нет, пробормотал мужчина растерянно. Жаль, оборонила небрежно. Покажите того, кто приказывал готовиться к бою. Свободная рука дворянина взметнулась. Пренебрегая этикетом, он ткнул пальцем в темноволосого парня. «Али, второй сын князя Гоева. «Спасибо», — поблагодарила, отпуская теплую ладонь. Мужчина мгновенно превратился в статую, а я начала решительно протискиваться между застывших движений воинов. Теперь не удивляла, что они даже не шелохнулись. Опытным путем выяснилось. Время течет в привычном темпе лишь для того, до чьей обнаженной кожи я дотрагиваюсь. В общем, могу толкаться сколько душеньке угодно. Никто претензий не предъявит. Остановившись напротив высокого Али, запрокинула голову и бесцеремонно всмотрелась в волевые черты темноглазого горца. Жаль, что такой молоденький, максимум лет 25. Но красив, как бог. Впрочем, внешность в данном случае не имеет значения. Разве что как приятный бонус. Мне требуется опытный, а главное – осведомлённый союзник. Да, второй сын князя существенно моложе, чем хотелось бы. Но он готов брать на себя ответственность за жизни людей. Да и слушается его, причём воины гораздо старше. Выходит, княжич пользуется авторитетом. Ну и ко всему прочему, он-то уж точно знает, какое оружие здесь есть и где оно хранится. Стоп. А где, собственно, сам хозяин замка и его наследник? Как по мне, возглавить почетную миссию борьбы с монстром должен был кто-то из них. Но раз это сделал Али, то, скорее всего, их просто нет в зале. И куда, спрашивается, подевались? Не свежие икры откушали и дружно в туалете засели? Нет, что-то тут не чисто. Конечно, данное обстоятельство сейчас не влияет на выбор напарника, но при случае все же стоит узнать. Что стряслось с князем и его старшим сыном. Интуиция буквально вопила. Это важно! Задумчиво потеряв подбородок, я протянула руку и взяла Ализу указательный палец. Парень, не издав ни звука и не пытаясь выдернуть конечность, быстро осмотрелся. А придя к каким-то выводам, повернулся ко мне, прикрыл длинными пушистыми ресницами глаза и принялся меня изучать как какую-то диковинку: Эй! Я же не творение современного абстракциониста! Будем считать, что налюбовался. «Меня зовут Владислава Юрьевна Месельская. Ход времени я остановила. И теперь мне необходима ваша помощь, Али!» На лице княжища не дрогнул ни один мускул. Он вежливо склонил голову и произнес приятным бархатистым голосом. «Я к вашим услугам, Владислава!» «В замке оружие есть?» «Холодного полный арсенал, огнестрельного нет, но воины рода отлично владеют боевыми техниками». Парень глянул на зависшие в воздухе пульсары и молнии и строго нахмурился. «Может, гранаты?» – продолжала я допытываться. Горис покачал головой, но не успела я окончательно расстроиться, сообщил. «У охраны замка есть боевые артефакты. По характеристикам соответствуют РКГ-3». «Отличная новость, наверное. Ещё бы знать, что за зверь этот загадочный РКГ-3». «Конкретнее, пожалуйста». Попросила, переступив с ноги на ногу. Вес артефакта 1 килограмм. Тренированный воин с легкостью кидает его на 20 метров. Применять разрешается лишь из укрытий. Артефакт отлично себя зарекомендовал при боях в городе и горах. Как правило, используется для борьбы с бронетехникой противника. Достойный аналог противотанковой гранаты. Без запинки, оттарабанил Али. М да. кидать увесистые боевые артефакты мне как-то не доводилось. К тому же, где тренированный воин и где я. Тяжело вздохнула, снова посмотрела на здоровенного монстра. Из зала, да и в целом из замка, придется вытаскивать именно его, а не людей. Иначе жертвы и серьезные разрушения неизбежны. Вопрос. Как уволочь тварь на улицу? Оживить древнее существо, а после пригласить проследовать к месту убиения гранатой? Ну да, ну да. Напряженно размышляя... Заметила, как нежич пошевелился, и будто незначай положил свободную руку на плечо ближайшего воина. С интересом прищурилась. Увы, замороженный мужчина не шелохнулся, и я с досадой поморщилась. Эх, а ведь проскочила соблазнительная мыслишка вывести людей цепочкой. Увы, не получится. По всей видимости, двигаться в реальном времени способны лишь те, кто соприкасается со мной, что называется, кожа к коже. «Жаль, я не шестирукая богиня Кали». «Владислава, у меня к вам ряд вопросов», – неожиданно заговорил Али. «О, наконец-то! А то я уже почти заволновалась. Мне нужен думающий и энергичный напарник, а не безмолвный исполнитель». «Вы знаете, что это за существо?» – княжечки внул на монстра. «Да», – я глянула с укором. «Ну, право слово, ну, не до сейчас». Похоже, догадавшись, что на эту тему беседовать я не настроена, княжич строго свел брови к переносице. Затем, шумно выдохнув, поинтересовался. «Почему вы спрашивали о боевом оружии? Разве силы двойной звезды для уничтожения одного монстра недостаточно? И для чего остановили ход времени, могли бы просто присоединиться к нам?» Он широким жестом обвел замерших воинов. «Во-первых, есть подозрение, что древняя тварь пришла не одна». Заметив, как лицо княжича стремительно превращается в каменную маску, я замолчала. Дав ему переварить услышанное, продолжила. А во-вторых, нанести даже малейший урон этому существу не вы, никто либо из присутствующих не способен. На него действует исключительно сила двойных звезд. Но если я воспользуюсь силой, то боюсь, мало того, что от замка не останется камня на камне, но и погибнет все живое вокруг. У меня же совсем недавно произошел первый всплеск. Поведя широкими плечами, княжич задумался. Я же, не мешая ему размышлять, вновь посмотрела на монстра. Чем его укокошить, слава тебе Господи, нашла. Аналог противотанковой гранаты мне в помощь. Но как эту громадину вытащить из замка? А еще предстоит ткань мироздания зашивать и по темноте собрать и в тваре искать. Мамочка, роди меня обратно, а? Для ликвидации боевыми артефактами разумнее монстра переместить на улицу. Очнулся от дум княжич Гоев. «Согласна». «Ваше предложение?» Спросила безэмоционально, но на душе моментально полегчало. «Все же передо мной стояла реально сложная задача. По факту, это не что иное, как боевая операция. И если опытный воин станет давать дельные советы, то я только за». Собственно, в большей степени для этого и оживляла помощника. рая это вымоталась до предела. Сердце царапнула тревога за подругу. «Но я себя одернула». «Прямо сейчас ей ничем помочь не могу». «Если вы отпустите мой палец, я перестану двигаться», – подал голос парень. Я кивнула, а младший Гоев, словно чего-то подобного и ожидал, уточнил. «Как это работает?» «Кожа к коже», – ответила лаконично, однако информации ему хватило. Рывком выдернув рубашку из брюк, Али положил мою ладонь к себе на живот и попросил. «Отпустите мой палец, мне понадобятся обе руки». Я выполнила требуемое и уже через секунду наблюдала за бесплатным мужским стриптизом. Сняв пиджак, княжеч небрежно кинул его на пол, затем стянул белоснежную рубашку. Уверенно ее отбросил, накрыл мою руку своей и плавно переместил на свою спину. Что и говорить, интерес у меня появился. Но не как у женщины к мужчине, а скорее, как у энтомолога, наблюдающего за красивым экземпляром бабочки. Парнишка-то и правда шикарный. Наверняка частенько зависает в спортзале. Молодец. Какой план действий? милость, ощущая, как под пальцами перекатываются тугие канаты мускулов. Я расчищаю проход от воинов, пеленаю тварь и выношу из замка. Он обаятельно улыбнулся и подмигнул. С вами в тандеме, естественно. План, конечно, хорош, но предчувствую, тащить это чудо-юдо из замка все же придется мне. Впрочем... Эти опасения я благоразумно оставила при себе, а княжечу дала отмашку. «Отлично, действуйте!» Парень без промедления ловко поднял ближайшего мужчину и с поразительной легкостью перенес того в сторонку. И тут я обнаружила первую дыру в нашем плане. Семенить на шпильках, постоянно прижимая ладонь к спине энергичного Али, дико неудобно. Периодически рука соскальзывала, и младший Гоев застывал. «На одиннадцатом воине, когда мой напарник в очередной раз замер изваянием, я с раздражением скинула обувь. К черту церемонии! Реально достало!» Оставшись босиком, без раздумий запихала большую часть кисти под ремень брюк Али. Стоило пальцем прижаться к его коже, младший Гоев тут же отмер. Словно не заметив перемен, он оттащил очередного дворянина к стене и внимательно осмотрел довольно широкий проход к чудовищу. «Места для переноса должно хватить», – заключил уверенно. «Вы молодец, что решились. Сам я вам подобного предложить не мог», – добавил с лукавой полуулыбкой. «Ага, представляю, как бы это прозвучало. А засунь-ка руку мне в штаны, дева юная. Желательно поглубже, чтоб не выскользнула. Так удобнее воевать с монстром». Усмехнувшись, я свободной рукой поправила выпавший из прически локон и напомнила. «Пора транспортировать, тварь. Пойдемте». Прищурившись, княжеч-изучающий вгляделся в мое лицо. Он словно что-то искал, но не находил. И ему это нравилось. Наконец, видимо, удовлетворившись результатами осмотра, Алина направился к монстру. Чем ближе мы подходили к тваре, тем сильнее стучало мое сердце. Четырехметровая фигура древнего существа отчетливо выделялась на темно-сером фоне застывшего тумана. Даже обездвиженным оно казалось угрожающе зловещим. Липкий холодок страха пробежал по спине. А вдруг монстр очнется? Я же ничего толком не умею. Все погибнут. Я сейчас резко подниму правую руку. Предупредил княжич. Будьте внимательны, Влада. Не хочу вас ненароком зацепить. В его интонации не ощущалось и тени испуга, лишь забота. Мысленно дав себе хорошего тумака за малодушие, я стиснула зубы и шагнула назад. Остановилась на расстоянии вытянутой руки, не отрывая пальцев от кожи Али. «Внимание!» – хлёсткий, словно плеть приказ, разрезал воздух. Мелькнула сильная рука, и вокруг монстра возник гигантский нежно-голубой кокон. Желая плотнее спеленать тварь, Али потянул голубую нить, и тут, предупреждающий мигнув, кокон и стайл. «Не понял» обескураженно прошептал княжич. Не желая сдаваться, опять создал вокруг смертельно опасного существа кокон. Но когда попытался затянуть нити, они мигнули и бесследно пропали. Судя по всему, тварь, пусть и в замороженном состоянии, каким-то непостижимым образом умудряется гасить магию. На нее реально не действует ни одна боевая техника. Младший Гоев в очередной раз замахнулся, но я твердо его остановила. «Прекратите!» «Мы оба знаем, что у вас не получится». И сообщила. «Я могу накинуть на шею твари лосо, но протащить такую тушу по полу не сумею». Банально не хватит физической подготовки. Понимая, что идей никаких, Сиродита нахмурилась. «Нужен альтернативный метод транспортировки». «Подушка из воздушных потоков удержит тело монстра», – задумчиво произнес, обернувшись ко мне, Али. «Да, вам придется контролировать две техники». Но зато потянете за собой тяжеловеса, как воздушного змея. «Отличная идея!» – холодно прокомментировала я. «Но есть пара нюансов. В силу неопытности я не умею создавать такие подушки. И ни разу не пробовала удерживать две техники одновременно». «Я научу. Меняйте руки, понадобится правая», – заявил, не моргнув глазом княжич. «Вообще-то удобнее обеими». Изобразив активную мыслительную деятельность, он потер пальцами висок. Думаю, чтобы я не выпал из реальности, вам достаточно прижаться ко мне спиной. В принципе, вполне рабочий способ. Угу, обнажённый. Да уж, до нижнего белья мне даже Костя на уроке не предлагал раздеваться. А ведь нас тогда накрывало не по-детски. Острая тоска по-любимому захлестнула с невиданной силой. Вот если бы он был рядом, ни на миг не сомневаюсь, мы справились бы с проблемой быстро и максимально безопасным способом. Причём для всех. «Так хватит! Кости нет, и нечего тут ню не распускать!» «Тогда мне стоит сходить переодеться!» – отметила холодно. «Правда, я не помню, где моя комната. Покажете? Или тут подождете?» «Переодевание пока отложим!» В тоне Али промелькнуло легкое сожаление. «Придется учить вас создавать и удерживать две техники одной рукой!» «Ну а при возникновении непреодолимых сложностей просто снимите платье, а я не буду подглядывать!» Заверил он бесстрастно, однако в его глазах мелькнул озорной огонек. Вот неугомонный. Знаменитый кавказский темперамент во всей красе. Хотя, должна признать, горец не выходит за рамки приличий. А если заиграется, поставлю на место. Но все же надеюсь, до этого не дойдет. Учите. Я готова.